Глава 4. За время пути мотоцикл глох трижды, и один из них крайне неудачно, потому что это случилось во время моей попытки объехать какое-то небольшое существо, похожее на гибрид черепахи и морского ежа, но с чересчур длинными и мощными ногами. Из-за того, что двигатель внезапно заглох и я потерял скорость, монстр чуть было не насадил меня на свои иглы. В итоге, в попытке увернуться, я свалился с транспортного средства прямо в грязь и, зло выругавшись, был вынужден вступить в схватку. Хоть сколько-то бы сильным монстр не оказался. Я с таким видом существ раньше не сталкивался, но быстро с ним покончил и поспешил дальше. Хотя перед этим и пришлось немного повозиться, вновь заводя мотоцикл, который, похоже, очень не хотел ехать дальше». Карта, которую мне дали, была довольно хороша, на ней даже были отмечены тайные тропы. Сразу понятно, что только для своих, но я старался пользоваться ими лишь по необходимости. Учитывая работоспособность мотоцикла, я не хотел рисковать, прыгая на кочках, да и монстров нельзя было списывать со счетов. Лучше иметь место для маневра. Весь путь до Конорана занял у меня часа два. К тому моменту уже начало светать, в пригород я заехал аккуратно рассвете. И одного лишь взгляда на то, что тут творилось, было достаточно, чтобы понять. Тот глава деревни мне не соврал и даже не приукрасил для большей драматичности. Тут действительно прошелся титанический тип. Большая часть зданий была разрушена, включая то, в котором мы с Варей останавливались перед рейдом. В этой разрухе я вообще с трудом сориентировался. И все же тут были люди. То там, то тут горел свет». Я заметил огневые позиции и целую кучу людей. Фух, если бы тут никого не оказалось, это было бы крайне неприятно. Но, по крайней мере, сейчас в моих руках была карта, и я мог примерно прикинуть, где именно должен быть расположен вход в бездну. Прибавив газу, я направился прямо к людям, и еще на подъезде к укреплениям по мне ударило несколько прожекторов. Я вначале замедлил ход, а затем и вовсе остановился, терпеливо дожидаясь разрешения проехать. Сейчас лучше никого не провоцировать на резкие действия. Меньше чем через минуту ко мне выбежал военный и жестом приказал проезжать внутрь, что я и поспешил сделать. «А вот и еще один», — сказал мне какой-то мужчина в погонах, судя по всему, какой-то высокопоставленный офицер. Но я не слишком разбирался в воинских званиях этой страны и плохо представлял его статус. «Ты ведь один из тех, кто ушел в рейд?» «Да», — подтвердил я. «Что насчет остальных?» «Иди за мной», — коротко сказал он и жестом велел идти следом. Похоже, именно военные руководили тут всем, но среди присутствующих я заметил достаточное количество пробужденных. Их легко можно было узнать по энергии хаоса, что источали их тела. Я удивленно моргнул. «Это что-то новенькое. Я раньше определенно не мог делать ничего подобного». но сейчас я точно мог сказать, кто из них пробужденный, и даже примерно определить уровень силы. «Большая часть твоих друзей ушла, но некоторые остались, чтобы помочь нам и дождаться тех, кто еще может вернуться». Примерно на этих словах из одной из множества серых палаток выскочила Варя. Увидев меня, она радостно охнула и бросилась ко мне. «У меня в этот момент камень с плеч упал. Я так волновался, что с ней что-то случилось». Я заключил девушку в объятии, игнорируя хмурый и немного скучающий взгляд военного. А затем, когда я выпустил ее из рук, Варвара зарядила мне звонкую пощечину. А она на минуточку ранкеры совсем в этот момент не сдерживалась. «Придурок, я же говорила тебе не ходить! Я думала, что ты погиб!» – вспылила она. А я улыбался, потирая ушибленную щеку. «Ну и чего ты лыбишься? Я ведь серьезно!» «Просто рад тебя видеть», – коротко ответил ей. Девушка еще сильнее надулась, но затем сделала глубокий вдох и успокоилась, хоть и продолжала какое-то время сердито буравить меня взглядом. Но все это уже было лишь для виду. Уже через десяток минут я сидел в одной из палаток с горячим кофе в руках и рассказывал о том, что произошло во время схватки с боссом. А разумеется, рассказывать присутствующим, что Джошуа убил Хинари, а моя способность, я не стал. Это могло лишь ухудшить ситуацию, Хоть едва ли я сделал это специально, но доказать это, разумеется, не мог. А затем в суть дела ввели уже меня, что в данный момент было куда важнее, чем битва где-то в бездне. Похоже, что бандиты не преувеличивали, говоря о новом дне скорби. Генерал Халарис, именно он встретил меня на въезде в город, чуть ли не слово в слово рассказал о том, что случилось тут два дня назад. И, скорее всего, все жители Конорана погибли бы, если бы не вернувшаяся рейдовая группа. Причем речь шла вовсе не о всей группе, потому как почти половина от всего состава рейда даже не входила на этаж в бездну, оставшись в преддверии, и о их судьбе в данный момент ничего не известно. Отряд поддержки же, что остался в Нижнем дворце, в итоге тоже выкинуло в наш мир, как и меня, правда, гораздо мягче, и им не пришлось выбираться из-под обломков. А вот судьба тех, что находились в лагере перед дверью на этаж, пока что была покрыта тайной. Впрочем, даже если они в порядке, подняться на поверхность займет много времени. Да и не факт, что они в курсе того, что произошло. Не исключено, что они могут объявиться спустя неделю или даже больше. Судя по тому, что я узнал, тот этаж бездны, в котором мы находились, частично выплюнуло, наложив тот мир на наш. Я это не сразу понял, потому что после дворца взял курс на город и в конечном итоге вышел за пределы границ зоны, сам того не осознав. Но если бы я двинул в противоположном направлении, то легко бы обнаружил то, что осталось от Ангарста и его округи после переноса. Вари говорила, что в итоге от древнего города из иного мира мало что осталось. Перенос был грубым, большая часть зданий была разрушена, а что случилось с подземной частью Ангарста — вообще загадка. Да и рельеф сильно пострадал, но в ее рассказе меня смутила лишь одна вещь. Значит, прошло уже два дня, я отметил это еще во время разговора с бандитом. Считай третий. Это было странно. Не мог же я двое суток под завалами пролежать. По внутренним ощущениям, я был в отключке максимум пару часов, не больше. Не забыл я сообщить генералу и о встреченных бандитах. Вот отребье, пренебрежительно фыркнул он, выслушав меня. Вначале атакуют наших людей, ставят ловушки и мины, а теперь просят о помощи. Там хватает женщин и детей. Нисколько не сомневаюсь. Ладно, я понял. Посмотрим, что можно сделать. Я кивнул, удовлетворившись ответом. Своё дело я сделал. Сообщил о том, что им нужна помощь, а дальше уже пусть разбираются другие. Это их люди и их ответственность. После затянувшегося разговора я дал себе время, чтобы часик вздремнуть, но даже так полноценно отдохнуть не вышло. Стоило только положить голову на подушку, как где-то неподалеку загрохотал пулемет. Но вставать и проверять, нужна ли помощь, я не стал. Если понадобится, меня сами вызовут. В конце концов, я встал, и к этому моменту Варя принесла мне завтрак. Кажется, она все еще немного злилась на меня, но уже гораздо меньше. В конце концов, я вернулся и совершенно в порядке. «Но это не означает, что мне подобное еще не припомнят, раз это к сто. Нам нужно решить, что делать дальше», – вздохнула Варвара, наблюдая, как я ем. «Связи нет, и пока тяжело понять, что именно сейчас происходит в других местах. Что, если такое случилось не только в этой бездне, но и в остальных? Еще утром небольшая группа ездила на север, но там ситуация аналогичная. Разве что монстров поменьше. Они пока что не так охотно отходили от прежних мест, как я поняла». Но меня беспокоят слова о орках. «Тоже слышала?» – заинтересовался я. «Да, это одни из самых опасных и высокоуровневых существ бездны», – тяжело вздохнула девушка. «Они не могут оказаться в зоне». «Ладно, это сейчас не важно. Если мы с тобой вернулись в наш мир, то, возможно, и Хинарим сейчас тут. Мы и представить не можем, насколько он силен, и я должен предупредить об этом Анерис. При упоминании вестницы уголки губ Варвары немного дрогнули. «И как ты собрался это сделать?» «Через торговца», — пожал я плечами. «Иного способа я все равно не знал. Проблема лишь в том, что для связи с ним нужна монета бездны». «Которых у нас нет», — развела руками ведьма. «Нет с собой», — поднял я указательный палец. «Так что в первую очередь нам нужно вернуться в штаб нашей гильдии». «Проще сказать, чем сделать», — вздохнула Варя. «Без связи мы не сможем вызвать самолет». и почти все пробужденные Зовы Стали и Ультимы уже ушли, бросив местных. Если у них и были самолеты, то они ими уже воспользовались. В любом случае быстро переправиться на другую сторону земного шара не выйдет. Ни в данной ситуации. «Должен быть выход», — задумался я. «Мы можем воспользоваться бездной», — внезапно произнес Геран. Я аж вздрогнул от неожиданности. Я не ощущал его присутствия больше суток, И появление вестника было крайне неожиданным. Я бросил на него короткий взгляд, а затем, поморщившись, виновато улыбнулся Варе. Похоже, пришло время поведать девушке о моей шизе в виде проклятого вестника. Послушай, я должен тебе кое о чем рассказать. Так, так, так, так. Стоп. Ты прямо сейчас мне говоришь? что сначала рейда тебе мерещится проклятый вестник, и ты с ним разговариваешь?» Неверяще посмотрела на меня девушка. «Он не мерещится. Он что-то вроде фрагмента души, запертого в мече, и по какой-то причине резонирующий со мной, и...» «Стас, очнись. То, что ты говоришь? Что если это проклятый предмет? В смысле из тех, что творят всякое дерьмо? Эта штука залезла тебе в голову, Стас. Подумай, что реальнее». что ты возрожденный вестник и перед тобой правда дух этого герана, или что это какой-то проклятый предмет искажает твое восприятие, заставляет тебя в это верить. Она права, к моему удивлению, с этим согласился и призрак, что уселся на стул неподалеку. Я бы тоже поставил именно на то, что ты сходишь с ума. Ну или проклятый предмет берет образы из твоей головы, которые могут тебя убедить в своей реальности». «Спасибо за поддержку», — бросил я ему и посмотрел на Варю. «Да, я понимаю, как именно это звучит. Но справедливости ради есть один факт, который сильно не сходится с этим. Чипы могли обмениваться некоторыми данными, так что вместо пустых разговоров я отправил ей первые строчки своих характеристик». Имя Стас Богданов. Класс «Воплощение проклятого вестника». Личный ранг «Черная звезда». Общий ранг «Первый». Опыт до следующего RP-212. Доступно 20341 свободных арпи. Она несколько мгновений удивленно таращилась на статус, и мне даже пришлось помахать рукой перед ее лицом. Стас вызывает Варю. «Черная звезда? Это вообще что?» Наконец отошла она от шока, на что я пожал плечами. «Первый раз такое вижу. И у меня больше нет лимита на характеристики. Видишь?» «Не очень-то похоже на простой проклятый предмет», усмехнулся я и бросил слегка заносчивый взгляд на призрака. Тот в ответ лишь пожал плечами, говоря таким образом что-то вроде «твои доводы тоже убедительны». «Ладно, это уже звучит гораздо убедительнее. И все же я не хочу, чтобы ты слишком сильно расслаблялся. Если, как ты говоришь, он может перехватывать управление твоим телом, не теряй бдительность, я не хочу, чтобы тебя вдруг заменили». «Хм, но я вообще с чего начал этот разговор? Он говорит, что может нас перенести на другую сторону планеты». «Это как?» – удивленно моргнула Варя. «Через бездну. Геран говорит, что, используя одну бездну, мы можем попасть в другую». «Никогда о таком не слышала». «Он уверен, что мы сможем. И полагаю, что это самый быстрый способ вернуться домой».